БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ РЫБА Глава первая. В ночь на 20 февраля с Глебом случилось необъяснимое. Возвращаясь с работы пешком, он умудрился заблудиться. Глеб грешил на погоду. С утра в Петербурге неожиданно потеплело, к вечеру воздух прогрелся до невиданных плюс 7, в результате чего уже ночью город погрузился в густой влажный туман. Мир сузился до расстояния пары шагов, Уличные фонари превратились в едва различимые кляксы. Не было видно ни светофоров, ни огней автомобилей, ни рекламных вывесок. Глеб брел по красноармейской, втянув голову в плечи. Свернул вроде бы на Измайловский проспект и даже подумал, что увидел слева темный силуэт собора. Но затем наткнулся на желтую стену бывшего доходного дома и понял, что оказался гораздо левее нужного маршрута у фонтанки со стороны московского. Звуки в тумане тоже сделались едва различимыми. Густыми. Понять, откуда они вытекают и куда льются, было невозможно. Это раздражало. Глеб, работая по 24 часа на смене, без отдыха и нормального обеда, привык возвращаться домой вовремя, экономя драгоценные минуты. Очень хотелось рухнуть лицом в подушку и уснуть, а тут, знаете ли, придется делать крюк. И как угораздило. Жена будет ворчать, а ему даже ответить нечем. Он пошел вдоль фонтанки, ориентируясь на таблички с номерами, но вырулил почему-то с другой стороны реки, хотя мог поклясться, что через мост не переходил. В тот же момент Глеб понял, что в сгустках тумана есть кто-то еще. Моррес искажала действительность. Силуэты впереди казались высокими, многорукими, с большими непропорциональными головами и вообще слабо походили на людей. Глеб сразу же вспомнил монстров из какой-то компьютерной игрушки сына. Сделалось не по себе. Он остановился, прижавшись спиной к влажной холодной оградке реки, подумал, что надо бежать быстро незаметно подальше отсюда, пока не заметили. Но тут же одернул себя за странные пугливые мысли. «Право делать же вечер пятницы, зимний Петербург, какие к черту монстры!» «Эй вы!» — крикнул он, надеясь, что звуки голоса не увязнут в тумане. «Ребят, парни, не подскажете, в какой стороне мост? Что-то я заблудился немного, мне на ту сторону надо, через фонтанку, будь она неладна!» Силуэты шевельнулись. Или этот туман шевельнулся вокруг, движимый легким порывом морозного ветра. И Глеб ощутил резкое головокружение. Заброшенный в желудок три часа назад бутерброд с сыром неожиданно подкатил к горлу, а во рту стало горько от желчи. Из густой мелкой мороси показалось нечто неописуемое, нечто настолько странное, что Глеб даже сначала не поверил своим глазам. Скорее всего, это были две огромные конечности, вроде пальцев с несколькими суставами, тянущиеся из тьмы. На них были надеты драные тряпичные перчатки с обрывками нитей, развивающимися на ветру. Сами конечности выглядели скрюченными и изломальными желтовато-синего цвета. Размером они были втрое или даже в четверо больше Глеба, и он с ужасом различил силуэт их обладателя, выросший в тумане, как башня Газпрома над пятиэтажками Петербурга. Одна конечность сгребла Глеба в охапку. Пальцы сорвали одежду, будто счистили шелуху сарахиса. И на обнаженное тело тут же набросились дождь, ветер, туман. Глеба затрясло от ужаса и холода. В ноздри забилась страшная вонь, что-то речное, илистое. А в это время два гигантских сустава сжали его голову и подняли. Захрустели шейные позвонки, на глаза упала кровавая пелена. Глеб заорал, но не в силах был даже пошевелиться. Из тумана появилось что-то длинное, острое, тонкое. Лезвие было измазано грязью, на нем налип снег. Глеб продолжал орать. Он орал, когда лезвие коснулось его живота над пупком. Орал, когда оно вошло в тело, распарывая кожу, и начало подниматься наверх, ритмично двигаясь, как пила, рассекая живот надвое. Орал, когда почувствовал, что приятно теплые внутренности начинают вываливаться наружу. Глеб затих только, когда его вернули с небес на землю, в снег. Он понял, что лежит на замерзшей поверхности фонтанки, а кругом валяются его внутренности кишки, желудок, разбитые ребра, сорванные мышцы. Морось расступилась, туман рвался в клочья, расширяя границы мира. Проявились разноцветные пятна света в окнах домов, показался мост, а на мосту яркие фонари и мигающий свет фар. Мир как будто был такой же, как прежде. Вот только адская боль разрывала Глеба на куски и заставляла корчиться на льду. Он мотал головой, пытаясь разглядеть обладателя гигантских конечностей, но не видел ничего. Зато увидел, как что-то смотрит на него из-под моста в том месте, где вода не замерзала никогда. Обычно там плавали утки, но сейчас их не было. Зато было что-то другое. Оно поднялось над водой, поблескивая подмерзающими каплями на чешуе. Повернулось к Глебу большим выпученным глазом. Потом бесшумно исчезло под толщей льда. Глеба наконец тошнило. Он повернулся на бок, втягивая носом воздух, ощущая, как мороз бежит по выпотрошенному телу и как шлепает на ветру, будто влажная простыня кусок живота. Глеб хотел собрать внутренности, хотел положить их обратно. Он еще не умер, да и не хотел, в общем-то, умирать. Но затем лед под ним провалился, и Глеб ухнул в воду с головой, растеряв остатки надежды. Глава вторая. Он проснулся, в поры беглотая ртом воздух, запутался в пододеяльнике и чуть не упал с кровати. Затем сообразил, что лежит в собственной спальне, через окно пробивается хмурая серость зимнего Питера, а из-за двери доносятся привычные звуки старой коммунальной квартиры. Где-то скрипел древний паркет, шумели трубы, кто-то кашлял и громко, неразборчиво разговаривал. Вокруг все было совершенно стандартное, типичное, выученное наизусть за много лет каждодневными повторениями. На тумбочке у кровати завибрировал мобильник. Глеб взял его, посмотрел на часы, с радостью отмечая, что сейчас половина десятого утра, суббота, а значит, впереди два дня перед новой сменой. Можно прийти в себя, чтобы больше не снилась такая нелепая чертовщина. Но ну, надо же было случиться, да? Верк, прикинь, ну, надо же!» — повторил он негромко, щупая ладонью вторую половину кровати. На том месте, где обычно спала жена, валялась подушка. Несколько секунд Глеб тяжело ворочал мыслями, пока не вспомнил, что жена осталась во сне, а тут в реальности никого не было и быть не должно. «Нельзя столько работать», — пробормотал Глеб, разглядывая потолок в паутине трещинок. Он привык сваливать все свои печали на работу. Выспаться бы, бухнуть и забыть обо всем плохом. Дурной сон отступил. Глеб откинул простыню, сел на кровать и шаря босыми ногами в поисках тапочек. И в этот момент большой его живот, пивной, трудовая мозоль, с треском разошелся надвое, и дымящиеся внутренности вывалились на пол. Позвоночник как будто что-то сломался. Боли не было, нет, но поступила дикая паника, от которой захотелось взвыть. Глеб упал на колени, оказался в луже крови среди собственных кишок. Вонь стояла страшная, горло сковали частые спазмы. Нет, пожалуйста, не надо, нет! В лихорадочной возне он принялся собирать и заталкивать обратно все, до чего дотянулся. Кошмар, как выяснилось, не отпускал, а накинулся с новой силой. В ноздри проникли запахи тухлой рыбы и ила, уголки губ конвульсивно подергивались, а в обрывках ночных воспоминаний всплыли кривые конечности, хруст шейных позвонков и почему-то лицо жены из сна с расплывшимися от черной туши глазами. Показалось даже, что Глеб находится не в своей квартире, а все еще где-то на льду у фонтанки, среди наметенных сугробов, распластанной и раздавленной. Он запихнул скользкое сердце глубоко под ребра, по-детски всхлипнул. Из коридора раздался звонкий детский смех. Это сын Усачевых почти наверняка начал кататься на велосипеде от кухни до входной двери, сшибая все на своем пути. Смех привел Глеба в чувство. Комната не изменилась, мир не изменился тоже. Но вот за окном словно двигалась массивная туша густого мокрого снега. Ветер елозил по стеклам, а Глебу казалось, что сквозь снегопад выглядывает что-то огромное, в чешуе, с идеально круглым выпученным глазом. Таинственное и страшное, из сна. «Что же делается, а?» — пробормотал он и заторопился в общий коридор. В коммуналке вроде бы были заняты еще три комнаты, за каждой дверью горел свет. И было понятно, что Глеба в утренней субботней тишине слышали все. Он боялся, что сейчас выглянет кто-нибудь любопытный, увидит кровавые следы на дощатом полу, начнет орать от испуга, переплашит вообще весь дом, вызовет полицию, и тогда случится форменный ад. Но никого в коридоре не было, даже пацана на велосипеде. Разве что из кухни доносился бубнёж-радио. Поскальзываясь, Глеб прошмыгнул в ванную комнату, достал из шкафчика чей-то скотч и туго перемотал живот поперек несколько раз. Ощущения были гадкие. Будто внутри тела болталось желе, а к горлу то и дело подкатывало что-то кислое и дурное. Сердце, понятное дело, не билось. Легкие не набирали воздух. Работавший еще вчера организм сегодня безнадежно сломался. Глеб помассировал виски, прислушался к внутренним ощущениям, но беспокойство не уходило, а даже нарастало. Хуже всего было то, что Глеб не понимал, жив он или мертв. С вывалившимися внутренностями вроде бы долго не живут. а если живут, то почему? Выходил какая-то чертовщина. В зеркаль на него смотрел тот самый Глеб, которым он в сущности и был. Одинокий, пятьдесят года, сортировщик сырья на заводе по производству бумаги, живущий в коммуналке с мамой и несколькими соседями под боком. Правда, казалось, что напускает какую-то мелочь, важную для жизни деталь. Никак не может ухватить ее. Он подметил синяки под глазами, нездоровую бледность, выпеченные веточки вен, рассыпавшиеся по вискам и на морщинистом лбу. «Усталость, чтобы ее. Вот и мерещится всякое». Для верности выдавил двумя пальцами скотч на животе. Кожа податливо расступилась, обнажая кровавый разрез с желтеющими краями. Чтоб тебе! тебя!» Дверь отворилась, неожиданно показалась лохматая голова близкого друга и собутыльника Валерки. Молоденький врач, заселившийся в коммуналку полгода назад, с любопытством осмотрел Глеба. «У вас все хорошо?» — спросил он. «Я слышал, как вы бежали. Как будто трубу прорвало или еще что». Скотч мы взяли. Ну и ладно, мне не жалко». Валерка обожал Глеба за щедрость. Тот по выходным поил молоденького врача пивом, всегда одалживал мелочи, как-то подарил старый армейский бушлат, который собирался выбросить. Глеб же тянулся к Валерке, как к человеку, с которым можно было спокойно выпить и поговорить по душам. «Ты не замечаешь ничего странного?» Глеб ткнул пальцем в живот. Валерка пожал плечами. «Наличие скотча у вас на животе само по себе, конечно, странно, но...» Не видел, значит, морок, галлюцинация. Это немного успокоило. Ты да вот что, пока молчок обо всем. кивнул Глеб. «Я попозже загляну, пообщаемся, идет? Сегодня, как обычно, вздрогнем. Глаза Валерки загорелись. Он был настоящим, стопроцентным алкоголиком и не спивался только из-за тотальной нехватки денег и собственной нерешительности. Глеб старался приглядывать за молоденьким врачом. Чувствовал ответственность за человека, который по возрасту годился ему в сыновья. «Вздрогнем, но потом». «Дела у меня сейчас образовались». Глеб выразительно посмотрел на Валерку, потом махнул рукой и отправился на кухню. Лепить из Валерки можно было все, что угодно. Сломленная личность. В животе болтались внутренности. Скотч при ходьбе натужно поскрипывал, его надолго не хватит. Вдобавок под скотчем начало чесаться. Зуд распространялся по ране и уходил внутрь под бледную кожу. На кухне, как по заказу, собрались почти все обитатели коммуналки. Глеб застыл на пороге, хмуро их разглядывая. Он как будто помнил эти лица, но не сразу сообразил, кто из них кто. Люди сливались для него в единую серую массу, с которой Глеб не желал иметь ничего общего. У Сачева завтракали за круглым столиком у окна. У Сачева жена с утра накрутила массивные бегуди на редкие рыжие волосы. У Сачев муж расселся на табурете в трениках и в белой майке, пил кофе и шелестел газетой. А У сын игрался во что-то в телефоне. Не дать не взять типичные представители сословия. У газовой плиты стояла полная женщина в грязном халате и что-то жарила. На сковородке скворчало и дымилась. «Доброе утро, соседи!» — сказал Глеб хмуро. Ему хотелось, чтобы люди в кухне пришли в движение, закричали или хотя бы выразили беспокойство. Но на него никто не обратил внимания. Разве что Усачев муж оторвался от газеты и, вытянув шею, повел из стороны в сторону длинным носом. «Воняет чем-то», — сказал он. Гниль какая-то, будто рыби потроха забыли выбросить. Самый выбрасывай, огрызнулась женщина за плитой. Ходит, тут вот ворчат, я вам не домработница». Мимо проскользнул Валерка, присел за краешек стола. Глеб заметил, что кого-то не хватало, кого-то важного и любимого. Хлопнул дверь в ванную, раздался удивленный возглас, и Глеб вытянулся по струнке, не веря своим ушам. Снова хлопнул дверь. По паркету тяжело заскрипели колеса. Ну, конечно. Глеб обернулся и увидел в коридоре мамочку, милую, добрую, родную. Как же он мог про нее забыть? Мама сидела в инвалидном кресле, кутаясь в ветхий халатик. Взгляд ее уперся в Глеба, опустился на его перетянутый скотчем живот, затем ниже, на трусы, под ноги, где набралась уже лужица крови. Солнышко пробормотала мама, всплеснув худощавыми руками. «Ну как же так? Пойдем живее, пока не поздно». Глеб победно оглянулся. Вдруг кто-то все же обнаружил странности. Но люди на кухне все так же сидели за столами, а женщина в халате будто бы вечность помешивала что-то на плите. Лиц Глеб не разглядел, они стерлись в белом свете, рывущимся сквозь окна. «Живей, мой хороший», — поторопила мама. Глеб тряхнул головой, рванул за мамой по коридору к ее комнате, обогнул развешенное белье, трехколесный велосипед, валяющийся на боку. Маму Глеб любил, маме доверял. Как и она ему, всецело и без остатка. Мама называла Глеба кровиночкой и золотцем. И как он вообще без нее справлялся в этой жизни? Глава третья. Ее комната была на двадцать семь квадратов с высоченными потолками панорамным окном с видом на фонтанку. Здесь было и годы, мама принимала гостей. Сейчас же комната больше походила на место былых сражений – Штукатурка на потолке местами вздулась и пожелтела, обои слезли или завернулись драными кольцами. В углах и по стенам расползлись трещины. Паркет скрипел, проваливался, обнажая холодный щербатый бетон. Тут много лет не делали ремонт. Старая кровать стояла у окна так, чтобы лежащая в подушках мама могла смотреть на жизнь, на фонтанку. Правда, кроме снежной пурги ничего видно не было. Подвывал ветер, что-то скрипело и ухало. У изголовья горел ночник. Вокруг кровати стояла густая, мерзкая смесь запахов мочи, пота и болезни. Мама подкатила к кровати, протянула сыну костлявые руки. Он подхватил ее, обнял, ощущая легкость изношенного тела, торчащих костей, хрупкость. Осторожно переложил, укрыл, подоткнул одеяло. «Мамуль», — шепнул Глеб заботливо. Страх от произошедшего постепенно уступил место теплой любви к маме. Она повернула к Глебу худое морщинистое лицо. «Я надеялась, что с тобой этого не произойдет». Слова выплетались из ее растрескавшихся губ с тяжелым и грубым придыханием. Мама махнула рукой, охватывая комнату. «Прибраться бы тут». «Что со мной случилось, знаешь?» — спросил Глеб нетерпеливо. Мама осмотрела его внимательно, потом кивнула. «Верно, ты стал наживкой», — сказала она. «Кем стал?» «Наживкой, наживкой. Кто-то снова ловит большую белую рыбу. Слыхала такой легенде Петербурга?» «Конечно, не слыхал, потому что люди в современном мире не привыкли слушать. Только болтают». Она перевела дух, вытерла ладонью капли пота с желтеющего лба. «Ты тоже не слушала, я рассказывала. Всем тут рассказывала. Подай воды, в горле пересохла». Он протянул старый граненый стакан, стоящий на журнальном столике. Вода в нем была застоявшаяся, мутная. Мама, тяжело и шумно глотая, смотрела куда-то за спину Глеба. Зрачки ее бегали туда-сюда. Глеб обернулся. Ветер разорвал снежную слякоть и открылся прекрасный обзор на фонтанку. Стал виден египетский мост, разноцветные дома, снег на крыше, голубое небо, извилистые собачьи следы на снегу в центре реки. По дорогам лениво ползли автомобили, суетились прохожие. Два силуэта сидели на парапете и целовались. Вроде бы ничего необычного. Но ему показалось, что пейзаж за окном должен быть другим, что Глеб не на своем месте, никогда не был в этой комнате и не видел египетского моста с такого ракурса. «Что за рыба?» — спросил он хмурясь. Мама допила, пожевала влажными бесцветными губами. «Большая и белая, я бы даже сказал гигантская. Иногда заплывает к нам, жрет разное гнилье. Ты, наверное, ее уже видел. Она должна была приплыть на запах». Глеб вспомнил. Да, да, вспомнил большой глаз без век, смотрящий на него отцвет фонари на чешуе, рябь на воде, еще, еще. Он снова повернулся к окну и теперь уже четко увидел взъерошенную полоску льда на фонтанке, будто кто-то плавал внизу и разбивал лед огромным плавником. Но ведь этого не может быть. Что за рыба? Что за наживка? О чем вообще речь? Я тут при чем? — спросил он. Хотя подожди, следуя твоей логике. Мамуль, кто-то хочет, чтобы я приманил рыбу на запах или как-то там еще? — Меня вскрыли, бросили на лед. Кто-то сделал, знаешь?» Она покачала головой. «Жалко тебя, бедного. Много кому охота поймать большую белую рыбу. Ее мясо, говорят, нежное на вкус и придает сил. Кто-то верит, что станет бессмертным, когда высосет у рыбы глаз. Кому-то нужны плавники. Можно даже продать хвост за большие деньги». Глеб снова вспомнил. «Конечности в перчатках. Запах гнилья и рыбы». «Откуда ты это все знаешь?» — спросил он. Мама печально улыбнулась. Пустой стакан выскользнул из ее руки и едва не упал. Глеб успел ее подхватить. Нагнувшись, ощутил смрадное дыхание, вырывающееся сквозь гнилые рифы зубов. «Я встречалась с рыбой, мой хороший. Была наживкой. Меня выпотрошили и бросили на лёд, как приманку. Но рыбу тогда не поймали. Кто-то плохо справился с подсечкой. Да и червячки у него были так себе. Только спугнул бедную». «Ты, получается, спаслась?» «Можно сказать и так. Помоги мне. Вот тут». Руки потянулись к одеялу. Глеб отодвинул пухлый край. Мама с некоторым усилием распахнула старый халатик и обнажила огромный рваный шрам, тянущийся от пупка к груди. Шрам был черный до синевы, блестящий от капель гноя. Живот у мамы впал, ребра натянули кожу до такого состояния, что казалось, вот-вот разорвут ее». Странно, но он никогда не видел ту шрама прежде, хотя готов был поклясться, что помнит, как купал маму, обтирал ее тело губкой и разминал. «Мамуля, ты не рассказывала?» Выдохнул Глеб, чувствуя, как расползается по лбу холодная «Почему не рассказывала? Можно было что-то придумать, можно было спастись». «Глупый, нельзя спастись. Ты всего лишь наживка. Рыба чует твой запах, кружит неподалеку. А кто-то ждет, когда чувство голода одолеет страх, и тогда рыба бросится на тебя. Тогда раз... Подсечка, отличный лов, очередная городская легенда всплывет на задворках Петербурга и будет долго обсуждаться среди приезжих, потому что местные предпочитают помалкивать. Она закрыла полы и халат и откинулась на подушках, прикрыв глаза. Некоторое время казалось, что мама ослабнув от длинной речи перестала дышать. Мысли Глеба сделались еще более тяжелыми, неподъемными. Он жало разжал кулаки, стараясь не оборачиваться, хотя чувствовал, вот как пить дать, что за ним кто-то наблюдает. «Большая белая рыба, чтобы ее...» «И что же мне делать? Как выжить?» Мама тихо рассмеялась, бегая пальцем и по измятой поверхности халатика, будто прощупывала сквозь ткань старые шрамы. Сказала, «Вычисти себя без остатка. Только так, избавься от запаха. Тогда, может быть, есть крохотный шанс, что рыба тебя потеряет. Тогда кто-то пойдет искать другую наживку. Рыбе, в принципе, все равно, какую гниль жрать». «Ну, я ведь не гнилой, я живой вроде бы». «Рыба чувствует, когда человек гниет внутри, в душе, если хочешь. Накопил гнилье поступками, мыслями разными. Рыбаки умеют выбирать тех, кто хорошо прогнил. Основательно, для запаха, понял?» Ничего он не понял, но понуро кивнул. Внутри живота зачесалось. Хотелось раскрыть скотч и запустить пальцы в кишки, расчесать зуд, чтобы прошел, чтобы сразу стало легче. Глеб повернулся к окну. Ветер продолжал размазывать по стеклу кляксы тающего снега, сужая композицию до ничтожного расстояния. Невозможно было определить, что же находится за пределами старого дома. «То есть я гнилой человек, да, мама?» «Кто-то решил, что так», — ответила она чужим незнакомым голосом. На секунду показалось, что все вокруг продолжение сна. Вот сейчас Глеб сосредоточится, проснется, окажется в своем нормальном мире, где у него есть, к примеру, жена Верка и пятнадцатилетний сын. Двушку в старом фонде, холодильник набит холодным пивом, а на работе ждет молодая любовница с вот такой грудью. — Можешь такой быть, да? Мама закашлялась, возвращая к реальности. — Прибраться не забудь, — напомнила она. Но ужасно. Весь паркет в крови. Никто в гости не придет в такой свинарник. Глава четвертая. Вопросов стало еще больше, и у Глеба разболелась голова. Через 20 минут он заглянул к Валерке и спросил «Выпьем?». Валерка никогда не отказывался, особенно по выходным. Вдвоем они вернулись на кухню, которая уже опустела. Впрочем, Глеб не был уверен, что вообще видел здесь кого-то. За спиной в общем коридоре скрипуче поехал трехколесный велосипед. Кто-то спустил воду в туалете. Глухо заиграло радио. Коммуналка продолжала существовать, несмотря на произошедшее. В холодильнике Глеб сразу обнаружил литр темного фильтрованного себе и литр вишневого валерки. «Не стесняйся, я угощаю», — сказал, усаживаясь за стол. Разлил пиво по стаканам, тут же осушил свой почти наполовину. Пиво прошло куда-то внутрь, ухнуло, забулькало, вызывая новые неожиданные ощущения. Живот как бы вздулся, скотч заскрипел, и первые капли пенистой от пива крови упали на пол. «Значит так, Валерка, мне надо с тобой серьезно поговорить за жизнь. Вот скажи, я гнилой человек?» «То есть как?» — не понял Валерка. Он был еще не пьян и потому не мог прочувствовать вопрос. «Смотри, гнилой человек в нашем понимании кто? Тот, кого никто не уважает, да? Кто слова не держит, обманывает, ведет себя как мудак? Я такой?» Валерка выпил и закачал головой. «Конечно нет, вы прекрасный человек, Глеб. А почему? Почему я прекрасный?» На это Валерка не сразу нашел, что ответить. Он пожимал плечами, жевал губы и прятал взгляд. В конце концов, пригубил еще пиво, сказал. «У вас есть работа, Глеб, комната своя, все как положено. Вы стремитесь к гармонии в этом плане». У нас каждый второй стремится к гармонии, а я по существу спрашиваю. «Что вам нехорошего? Смотри, я же не изменял. С Тамаркой на смене, потом с Юркой на фабрике дважды, еще с какой-то безымянной разведенкой сорокалетней. Это раз». В коммуналке, опять же, теснюсь, хотя мог бы уже давно снять нормальную квартиру, жить в ней. А мне свободы жалко, потому что за квартиру платить придется, а коммуналка по наследству досталась. Я тут экономлю, значит, финансово независим. Бывший не помогаю, ребенку тоже. Жалко мне время на помощь. Для себя живу. Короче, гнило я, понимаешь, насквозь. Поэтому от меня так и разит. И мой прад показал, что вокруг запахло едкой гнильцой. Он потер пальцами щеки, вокруг глаз помассировал нижнюю челюсть. Вонь усилилась, будто рыбешка протухла. «Какая жена, Глеб?» — осторожно спросил Валерка. В о чем? В кухню вошла полная женщина, завернутая в изношенный халат. Перебирая руками узелок пояса и выражая полнейшую брезгливость по отношению к выпивающим, она подошла к окну и резко его распахнула. Ветер тут же поднял занавески и швырнул на пол горсти тающего снега. «У вас тут пропало что-то, дурные поступки какие-то гниют». «Что вы сказали?» — удивился Глеб. «Скорлупу яичную, — говорю, — выбрасывать надо не бросать вместе с бананами», — взвизгнула женщина, впиваясь пальцами в узелок пояса. «Вонищ страшное. Я заявление напишу, чтобы вас выселили к чертовой матери!» Она злобно зыркнула на Глеба и вышла из комнаты, растворившись в стене коридора. «Радио откуда-то из глубин коммуналки надрывалось? Это все, что останется после меня!» «Действительно пахнет гнильцой?» — промямлил Валерка, провожая женщину взглядом. Напомните, мусор выбросить». «Может, правильно, что меня на наживку бросили? Пусть жрет?» — сказал Глеб, задумавшись. «Может, рыба — это санитар леса, очищает город от таких, как я, что? Верная мысль, краткая и ясная. Зачем я нужен? У меня ни образования, ни семьи. Одна больная мать, которой я даже лекарств нормальных купить не могу. А ведь надо сделать в жизни что-нибудь правильное, хорошее». Он даже порывался подняться, но Валерка взял его за руку. «Глеб, вам надо прийти в себя». «Верно. Что это я? Надо бы еще выпить. Ты ничего странного во мне не замечаешь, Валерка? Вот тут или тут?» Он налег на пиво, которого в холодильнике нашлось с избытком, и после третьего, что ли, литра почувствовал приятную легкость, осел на стуле и высказал мысль, которая только что пришла ему в голову. «Знаешь, а это даже смешно. Я на секунду подумал, что прожил жизнь не так, как мог бы. То есть мне вот кажется, что есть другая жизнь, где я нормальный отец, женат, не бухаю, как черт». Тут недалеко у меня квартирка своя. Сыну купил новый компьютер, эту, как ее приставку. Жене собирался на день рождения машину. Вот так бы я хотел жить. А что в итоге? мучусь в коммуналке, прогнил насквозь. Эх, был бы еще один шанс. Был бы понимание, как прожить и зачем. Глеб махнул рукой и уставился на Валерку. У Валерки покраснели кончики ушей и нос. Еще одна мысль закралась в голову. Была она лучше, чем предыдущая. — А ты хирург? — спросил Глеб. «Почти», — ответил Валерка, «что?» Глеб подумал, что совершенно ничего о Валерке не знает. Разве что видел его комнату, забитую разными вещами под завязку, будто Валерка коллекционировал чужую старую одежду. Шапки, джинсы, юбки, брюки, рубашки, туфли, мужские и женские, кроссовки всякие. Все это частью валялось у него под подоконником и под столом, а частью было разложено по полкам, что висели одна над другой до самого потолка по периметру комнаты. «Пойдем, дело есть». Мысль провернулась в голове как тугая шестерня и встала в правильное место. Глеб потащил Валерку по коридору и вдруг совершенно ясно ощутил, что вокруг пахнет тухлыми яйцами, мочой, гнилью. Двери с двух сторон были приоткрыты. Радио сипело и хрипело. Женский голос прочитал: Эта мышь в трубе сдохла, не может так просто вонять. А из другой двери гнило это человек, мясников. И еще полы надо скрывать, там труп спрятан, точно говорю, уже разлагается. Душок-то какой? «Давай, Валерка, скорее», — заторопился Глеб. «Только ты мне теперь можешь помочь. У тебя водка в комнате есть?» «Водка? А как же?» У Валерки в комнате царил беспорядок и остро пахло какими-то лекарствами. Стопки потрепанной одежды, ряды пустых бутылок, журналы, пивные банки. Среди этого хлама Глеб вышагивал, как по минному полю. Он закрыл дверь на щеколду и начал отдирать от живота скотч. Тупая внутренняя боль пробежала по позвоночнику до затылка. Доставая водку и инструменты». «Какие инструменты?» — не сообразил Валерка. «Медицинские, само собой», — отчеканил Глеб. «Он старался придерживать расползающийся живот руками. Скальпель, там нитки всякие». Валерка обхватил голову руками, пробормотал заплетающимся языком. «Я же говорил, что не хирург». Но все же метнулся к небольшой тумбочке у батареи и действительно достал аптечку с большим красным крестом на крышке. Глеб обрадовался. «Главное — не оставить запаха» потом наступит спасение новый шанс новая жизнь и уж он-то постарается ничего больше не испортить теперь слушай сказал глеб тебе нужно будет разрезать меня вот отсюда до суда вытащить внутренности выскрести как рыбешку чтобы ничего не осталось улавливаешь то есть как валерка достающий из аптечки скальпель, затрясся всем телом убить вас прямо здесь глеб я же говорю у вас депрессия над врачу не надо самоубийство технически я уже мертв глеб нащупал взглядом бутылку водки на столе Подошел, разлил по двум стаканам. Один протянул Валерке. Живот при каждом шаге болезненно натягивался и должен был вот-вот разойтись вновь. «Ты просто этого не видишь. А надо, чтобы увидел. То есть меня по-настоящему вычистить нужно, как положено. Да ты не дрей, все будет нормально». Он даже рассмеялся, хотя на Валерку это не произвело впечатления. Глеб посерьезнел. «Пей», — коротко сказал он, «мне отступать больше некуда. Или очиститься от гнили, или быть наживкой». А я так-то пожить еще хочу, исправить жизнь. Валерка подчинился и выпил целый стакан водки, чуть ли не залпом, покашливая и обильно потея. Взгляд его окосил. Валерка почти сразу же начало шатать. А теперь режь, — велел Глеб мрачно. И Валерка, нисколько не сопротивляясь, вонзил скальпель в пупок и начал разрезать настоящий Глеба в живот. Лезвие прошло ровно по тому же месту, где был невидимый разрыв. Кожа расступалась быстро, поддаваясь. Глеб ощутил скальпель внутри себя, понял, что у него что-то рвется, что-то лопается, а потом внутренности вывалились, растянулись до пола кольцами, источая густую вонь. Валерку стошнило под ноги, он уступил на шаг. Но Глеб схватил его за запястье и прорычал. «Не останавливайся!» «Надо было пол застелить!» — взвыла Валерка, шлепая ногами по красно-желтой вязкой жидкости. «Как это теперь отмыть? Я никогда не убивал в этой комнате!» У Глеба подкосились ноги. Он плюхнулся назад, упершись руками в пол. Ему казалось, что вместе с внутренностями из тела уходит жизнь. Легкие больше не гнали воздух, сердце не качало кровь, желудок давно где-то потерялся, почки валялись под Валеркиными ногами. Еще один последний вздох, и все, и прощайте. Но он не умер, а будто провалился в сладкую липкую полудрему. Глеб видел Валерку, которая, разойдясь со стервенением, выдергивала из тела сосуды, Рвал кишки и срезал с ребер ткани. А еще он увидел за спиной Валерки в окне большой радужный глаз белой рыбы. Она наблюдала за Глебом, выжидала. Хотела сожрать его, потому что не было для белой рыбы никого вкуснее, чем испуганный гнилой человечек. Он вспомнил, как торопился вчера домой, но не на Фонтанку, а глубже, на Третью Красноармейскую за Техноложкой. Там его ждали Верка и сын, там была его настоящая жизнь, в нормальной квартире, а не в этой, насквозь искусственной шаблонной коммуналке, которую он почему-то ненавидел, хотя даже не понимал, как тут оказался. Глеб заблудился. Он не знал ответа на вопросы. Кто усадил манекены в кухне? И что это за тварь каталась в инвалидном кресле? Почему он поил ее кровью из собственного живота? Почему считал милой, доброй, родной мамой? Глеб открыл рот, чтобы закричать, но Валерка, раззадорившись, воткнул в горло скальпель, разодрал небо, отхватил язык и принялся разрезать щеки. Мир погрузился в и туман. Глеб то ли потерял сознание, то ли провалился в какой-то еще сон. Он понял, что находится на улице. Его несут, переброшенного через плечо, как старый пиджак. Не было видно ни прохожих, ни фонарей, ни автомобилей или дорог. Мир будто завяз снежной каши. Ветер трепал волосы и разорванный живот, но холода Глеб не чувствовал. Его пронесли к спуску фонтанки, заскользили вниз по оледенелым ступенькам. Где-то крякали утки, было слышно, как неистово подвывает что-то огромное и невидимое. В какой-то момент Глеба бросили в снег. Он увидел тощую Валеркину фигурку. Валерка был одет в старый армейский бушлат, натянул на голову капюшон. Взгляд у него был совершенно безумный, едкий. Лед задрожал, начал трескаться, и сквозь линии трещин поступила черная вода фонтанки. Глеб подумал, что хочет жить. Ему нужно было вернуться к семье, а не валяться, тут будто выпотрошенная наживка. «Ты не виноват», — сказал Валерка голосом любимой дорогой мамы. «Не думай так. В Питере легко заблудиться, а дальше дело техники». Все вокруг вдруг взорвалось сотнями осколков льда. Туман рассыпался, ветер взвыл и больно ужалил в глаза, в уши. Из воды показалась распахнутая пасть, дыхнула илистой гнилью. Большая белая рыба набросилась на Глеба. Он успел почувствовать, как острые зубы рвут его плоть. Потом что-то рвануло его за шею, что-то впилось в затылок, в щеки, и Глеба резко выдернуло наверх, к небесам. Он увидел, как что-то большое, изогнутое, протыкает голову рыбы изнутри и выходит над ее левым глазом. Рыба открыла рот, выпуская Глеба, но они уже были вместе, навсегда вместе, скрепленные рыболовным крючком. Он взлетел, корчась от боли в неизвестность, в руки к кому-то, кто приходил сюда на рыбалку, искал наживку и, конечно, не слышал ни криков, ни жалоб, ни просьб. Последнее, что Глеб увидел перед смертью, а смерть в этот раз была настоящей, это извивающийся в судорогах силуэт большой белой рыбы. Она действительно была большой и белой, очень красивой. Очень прожорливый. Глава пятая. Валерка вернулся в коммуналку, стряхивая с плеч налипший влажный снег. Он что-то быстро вспомнил. В другой жизни Валерка был студентом меда, снимал комнату у старушки на Боровой, мало пил и увлекался лоботомией. В другой жизни он ни за что не стал сидеть в кабаке с незнакомым 50-летним мужиком, а потом разделывать его скальпелем, как рыбу. Наваждение прошло. Валерка сразу же направился в комнату к маме. Любимая, дорогая мамочка лежала на кровати перед панорамным окном. Мама была давно прикована к постели, умирала от какой-то неизличимой болезни. Комната пропиталась запахом мочи и гнили, а еще паркет был весь в крови, будто здесь орудовал маньяк. На огромной площади комнаты вдоль стен стояли безжизненные куклы, сотканные из липкой паутины. Полная женщина в халате, Усачева жена в бегудях, и еще Усачев муж с потрепанной прошлогодней газетой. Костлявый сынишка присел на пол в нелепой позе и будто бы изучал паркет. Валерка вспомнил, как много дней назад умудрился заблудиться. Проклятая питерская погода играла в какие-то свои игры, будто в кошки-мышки. Валерка шел от обводного канала к метро, но оказался почему-то на фонтанке и никак не мог сообразить, как это его занесло в такую даль. Зачем его вообще понесло на обводный? Наверное, он искал маме лекарства. Ей нужно много фосфора и железа. Мамочка заметила Валеркина появление, слаб взмахнула рукой. Как уло? – спросила она. Валерка подошел ближе, с умилением разглядывая шишковатый череп, желтую кожу, густые черные вены, расползающиеся по лицу. Папочка снова ушел на рыбалку. Сейчас он сидел судочкой над крышами домов Петербурга и терпеливо разделывал только что пойманную большую белую рыбу. «На ужин сегодня вкуснотища», — сказал Валерка, ласково поглаживая хитиновые пластины на груди у мамы. «Надо бы пригласить гостей». «Я всегда рада новым гостям», — ответила мамочка. Она снова распускала паутину из слякоти, зимнего ветра, мокрого снега, мелкой мороси и тумана. Следила, чтобы в сети попались только самые привлекательные экземпляры — с густым сладковатым запахом гнили для наживки. Большая белая рыба стала в Питере редкостью. Ее так просто не поймать. Нужно стараться. Непогода на улице усиливалась, и тем отчетливо испытывала Валерка контраст с уютной и теплой коммунальной квартирой. Скоро она наполнится иллюзорными звуками. Кто-то начнет готовить на кухне ужин, кто-то включит радио или телевизор, мальчишки будут носиться по коридору, загудит стиральная машинка, а то и две разом. Заскрипит паркет, по стенам и полу поползут тени, прячущиеся от желтого света ламп. Все, что Валерка любил в последнее время. Правда, иногда ему казалось, что мир должен быть другим, что его место не тут. Он сам будто мошка, запутавшийся в маминой паутине, болтается в снегу и слякоти, обуреваемые видениями другой жизни, разрываемые ложными воспоминаниями и любовью к паразиту, которого считал своей мамой. И он посмотрел на собственные ладони, которые были в крови и мозолях. Попытался вспомнить прошлое, но в пелене беспамятства различил только блеск скальпеля и чьи-то крики. «Я убил много людей?» — спросил Валерка, опуская руку в карман. Ему нравилось потрошить заблудившихся людей. За это мама его и любила. «Ты у меня самый лучший», — ответило существо из кровати. «Сегодня тебе достанется много вкусного. папа уже спускается». Валерка слышал, да, папа спускается с небес. В вакуумном пакете у него лежала большая белая рыба.